снился сон. Я прекрасно осознавал это. Тот случай, когда ты спишь, но при этом очень четко видишь реальность вокруг себя, понимая, что она тебе только снится. Это была лаборатория Захарова, где я был не раз. Огромный зал с колоннами, подпирающими потолок, в которые были встроены разные устройства. Видеокамеры, какие-то датчики, вентиляционные решетки. На стенах книжные полки, забитые научной литературой. И огромные экраны, по которым, словно колонии зеленых мух, ползали цифры и непонятные знаки. Стеклянные шкафы с инструментами, биксами, коробками, пузырьками, колбами. Множество приборов разных размеров, о предназначении которых я мог лишь догадываться. И, конечно, автоклавы, в одном из которых лежал человек, очень похожий на меня. Все это я видел так, будто парил в воздухе метрах в трех над полом. Странное местонахождение, конечно. Но чего не бывает во сне. Стоило бы, разумеется, рассмотреть своего двойника поближе, но не он сейчас привлек мое внимание. В нескольких метрах от стеклянного гроба стоял трехметровый цилиндр, заполненный каким-то плотным серым газом, клубы которого мешали рассмотреть содержимое цилиндра. А ведь внутри него был кто-то или что-то, попутанное плохо видимыми проводами. Можно было разречить лишь темный силуэт которую словно оплели своими щупальцами множество осьминогов. Я захотел получше рассмотреть, кто же скрывается там, в сером тумане, и легко, не напрягаясь, подплыл поближе к стекленному аквариуму необычной формы. Правда, толку от этого оказалось немного. Что ближе смотри, что дальше, суть одна. Мне даже показалось, что при моем приближении туман стал гуще, словно клубящаяся субстанция специально стала плотнее, чтоб я не увидел то, что она скрывает или кого. Сомнений не было. В аквариуме находилось живое существо. Когда я приблизился, из плотного тумана внезапно выпросталась длинная лапа, и большая когтистая ладонь сильно ударила в стекло, так что по нему пошли две заметные трещины. Я инстинктивно отпрянул назад, успев лишь разглядеть, что ладонь была шестипалой, прежде чем лапа вновь исчезла в тумане, и проснулся. Бывает такое, когда видишь неприятный сон, и заботливое сознание в критический момент вырывает тебя из кошмара, который оно само и создало. Зачем мозг это делает, непонятно. Спи себе, набирайся сил. Так нет же. Вместо того, чтобы нормально отдохнуть, беспокойный орган генерирует всякие остросюжетные и зачастую тупые истории, тем самым изматывая и себя, и своего хозяина. Это было резкое пробуждение, словно меня из глубокого умута выбросило на поверхность реальности. Так случается, когда сознание, наградив всякой чуши и поняв, что наградило, срочно прерывает кошмарный сон. Оно и понятно. Сделал фигню, исправь, и чем быстрее, тем лучше. Я открыл глаза, но реальность вряд ли была лучше того сна, из которого меня только что выбросило. Я лежал в стеклянном гробу, И его прозрачная крышка висела у меня прямо перед лицом. И что это за крышка, сомнений не было. Слишком много я их перевидал за свою жизнь. Итак, я лежал в автоклаве. В стандартном гробу местных ученых для проведения экспериментов над людьми, погружения их в медикаментозный сон, введения в анабиоз и много чего еще. Например, я видел, как в таких автоклавах из биологических матриц создают копии живых людей, И тварей совершенно на людей не похожих. Теперь оставалось выяснить, кто и с какой целью засунул меня в эту стеклянную гробницу. Но сделать это было не так-то просто. Во-первых, мозг после пробуждения работал туговато, и я никак не мог вспомнить последние события. Помнил разбитый грузовик, хаша, уходящего вдаль, поле, выжженное широкой аномальной волной зеленой энергии. А дальше, как отрезало? Лишь какие-то зыбкие отрывочные фрагменты, словно засвеченные кадры кинохроники, плавали у меня в голове, словно рыбки в аквариуме, и мне никак не удавалось собрать их воедино. А во-вторых, немного можно выяснить, когда ты плотно, словно сосиска в ход дуге запакован в гроб и пошевелить можешь, лишь онемевшими пальцами рук и ног, а также еще глазными яблоками, так как специальная твердая подушка плотно фиксирует голову не давая ни малейшей возможности повернуть ее хоть немного. И тут я увидел ее. Кляксу стального цвета, которая медленно и неуверенно ползла по крышке моего гроба. Я был готов поклясться, что минуту назад ее здесь не было, а теперь вон, ползет, медленно переставляя лажноножки по направлению к моей голове, а может, к замку, который был расположен в изголовье автоклава. Клякса была небольшой, в половину моей ладони, но очень настойчивый. Один раз она чуть не сорвалась вниз, чудом удержавшись на гладком стекле. Но я оказался прав. Ее целью оказался электронный замок моего гроба. На некоторое время она пропала из поля моего зрения, а потом я услышал тихое гудение скрытого двигателя, и крышка автоклава плавно уехала вверх. А вместе с ней вышли иглы из моих вен и раскрылись браслеты из толстого пластика, фиксирующие мои ноги и запястья. Свобода — это прекрасно. Но, вероятно, я слишком долго лежал в этом чертовом автоклабе. Тело не слушалось. Чуть шевелились пальцы, каждое движение которых отзывалось адской болью, простреливающей снизу вверх. Да так сильно, что я инстинктивно зажмуривался. Хороший рефлекс, полезный. Наверное, мать природы его предусмотрела, что под таких экспериментов над собой глаза не выскочили из орбит к чертовой матери. Я усмехнулся про себя. Если я могу издеваться над собой и чувствую боль, значит, не все потеряно. И было еще одно. Неведомая клякса меня освободила, за что и огромное спасибо. Но если я буду продолжать валяться, занимаясь мысленным словоблудием, то вполне может прийти тот, кто меня сюда определил, и просто захлопнуть крышку, так как клякса совершенно точно действовала не по его приказу иначе чего ему самому не прийти сюда и не освободить меня. Эта мысль придала мне сил. Я собрал волю в кулак, прекрасно понимая, что сейчас будет, и рванулся вверх. Немедленно мое тело пронзила такая боль, словно внутри меня родился неслабый электрод, который шарахнул молниями во все стороны, пронзив ими каждую клеточку моего тела. Припаделся всего на несколько сантиметров и рухнул обратно. Но я явно не из той породы людей, которые сдаются после того, как у них что-то не получается. И я снова рванул свое тело навстречу равнодушному белому потолку. А потом еще раз. И еще. На пятый или шестой раз у меня получилось приподняться и, зацепившись трясущимися пальцами за край автоклава, вытащить из него непослушное тело, по степени функционала, недалеко ушедшее от мешка с навозом. Однако извлечение моей тушки из стеклянного гроба произошло не совсем по плану. Ноги, на которые я так рассчитывал, подкосились в самый ответственный момент, и я со всего маху рухнул на пол, отделанный мраморной плиткой. Шлепок получился эпичный. Я чувствительно приложился спиной и задницей, упав с метровой высоты. Хорошо хоть тело не забыло, чему его учили, и я рефлекторно прижал подбородок к груди, спасая затылок от удара. Спас. Но на этом мои силы закончились, и я растекся на полу, наверняка похожую на ту серую кляксу, которая непонятно с какой радости, решила вытащить меня из автоклава. Правда, быстро стало понятно с какой. «Как я вижу, вы решили позагорать, Иван Николаевич», — раздался откуда-то сверху смутно знакомый голос. «В этом случае вынужден вас огорчить. Это не самое лучшее место для подобного времяпровождения». Силы на то, чтобы повернуть голову, у меня еще остались, что я и сделал. И сразу же память услужливо преподнесла мне довольно неприятное осознание того, где я нахожусь. Ну да, если нагромождение всяких разных приборов типично для подземных лабораторий зоны, то вот эта колонна с живым говорящим бюстом на ней может быть только в одном месте. «Поздравляю с возвратом из царства Морфея в реальный мир», — сказал профессор Кречетов. Вернее, та его часть, которая от него осталась. Уже не помню, на ты мы с вами, или на вы. Но сегодня предпочту быть вежливым. Когда тебе тыкает четверть человека, это, на мой взгляд, выглядит немного глупо. Ученый засмеялся, правда, смех у него получился невеселый. Его можно было понять. Я б, наверное, с ума сошел на его месте. Понимая, что вы, после столь длительного заключения в автоклаве, чувствуете себя не очень хорошо, «Отсмеявшись, продолжил профессор. «Но у нас крайне мало времени. «Потому прошу прощения за бестактность, «но у меня просто нет иного выхода. «Нап, можешь приступать». И тут я увидел, как ко мне приближается та самая клякса, что каким-то образом открыла электронный замок автоклаба. Клякса довольно шустро перетекала по полу, только ложноножки мелькали. Я даже среагировать не успел, как она, приблизившись, залезла ко мне на руку и поползла вверх, к лицу. Я попытался ее смахнуть, но получилось у меня это весьма коряво, тело не слушалось. Не Знаю, были ли это последствия долгого лежания на одном месте, или же Захаров вдобавок накачивал меня какими-то нейролептиками, тормозящими реакцию. Но вместо того, чтобы сбросить с себя шуструю кляксу, я лишь заехал себе пятерней по челюсти. А клякса между тем перетекла с моей шеи на подбородок, вытянулась, став похожей на длинного и тонкого червя, и шустро скользнуло мне в ноздрю. Сперва мне показалось, что точнюханька в мой мозг вонзилась ледяная игла. Я невольно застонал от непривычно острой, разрывающей боли внутри головы. Показалось, что вот прямо сейчас я и сдохну. Правда, ощущение было секундным. Боль начала стремительно исчезать, трансформируясь в чувство непривычной легкости, бодрости, энергии. Странно, только что я едва выполз из стеклянного гроба а сейчас буквально чувствовал как тело наливается непривычной силой а настроение стремительно повышается словно я миллион долларов в лотерею выиграл неплохо правда усмехнулся бюс кречатого и заметьте никакой химии исключительно стимуляция отделов мозга отвечающих за выработку серотонина и эндорфинов Также же легко может вылечить практически любое заболевание изнутри, вплоть до полного уничтожения раковых клеток, например. «Наноботы», — предположил я, — «ибо кто или что еще может обладать свойством воздействовать на организм человека на клеточном уровне?» «Именно», — воскликнул ученый, — «того, над чем мой прославленный и трижды проклятый учитель бился несколько десятилетий, я достиг за три года» создав действующую модель, в чем вы только что смогли убедиться. «Кстати, об учителе, заметил я, легко поднимаясь с пола. Тело, конечно, еще ныло, но это была уже вполне терпимая боль. «Где он?» «Решает проблемы вместе со своей ненормальной дочкой и тупыми кибами», — скривился профессор Кречетов. «Судя по резкому повышению температуры в помещении, кто-то или обстреливает его логово из мощных огнеметов, Или просто-напросто залил его напалмом. Неприятная ситуация, заметил я. Думаю, нам не вредно было бы свалить отсюда и как можно скорее. Кречетов усмехнулся. Вполне с вами согласен. Только боюсь, в моем случае сделать это будет не так-то просто. Мне стало неловко. Конечно, Кречетов та еще сволочь, но объективно его аноноботы только что вытащили меня из автоклава где я вполне мог поджариться живьем и слепнопалм или чем-то еще поливает сейчас бункер Захарова, протек сюда. А я ничем не мог помочь профессору. Но и оставлять его здесь на лютую смерть было бы не в моих правилах. «Думаете о долгой жизни и о том, как быстро и безболезненно меня грохнуть?» хмыкнул профессор. «Судя по вашему лицу, я угадал. Знаете, вы могли бы оказать мне одну небольшую услугу, которая полностью списала бы ваш долг жизни. «Какую?» Кречетов показал глазами на толстый цилиндр, стоящий неподалеку и заполненный некой субстанцией, напоминающей клубы серого дыма. «Ктулух у меня, побери, Эту штуку я только что видел во сне. Этот автоклав необычной формы содержит матрицу, которая идеально подошла бы мне в качестве нового тела. Все, что от вас требуется» это нажать на приборной панели вон ту зеленую кнопку. И когда верхняя крышка автоклава откроется, оторвать мои жалкие говорящие останки от системы жизнеобеспечения и закинуть их в тот автоклав, больше от вас ничего не требуется. Вы уверены? — уточнил я. Почему-то мне кажется, что если вас оторвать от этой колонны, вы недолго протянете. — За пару минут сдохнуть не должен, — сказал Кречетов. И если вы не хотите, чтобы мы оба здесь поджарились, я бы попросил вас поторопиться. Я пожал плечами. В конце концов, я далеко не ученый, и, думаю, профессор знает, что делает. Позади колонны жизнеобеспечения, практически до самого ее верха, тянулась короткая металлическая лестница. Я взобрался по ней, одной рукой обхватил то, что осталось от кречетого, потянул вверх. «Не тут-то было». Тот, кто присобачил живые останки колонии, сделал это на совесть. Да и ученый невольно застонал. Понятное дело, когда кто-то пытается тебя оторвать от шлангов, уживленных в твое тело, это, наверное, чертовски больно. — Режьте, — прохрипел профессор. — Отрежьте эти чертовые трубки. Прошу вас быстрее. Да уж, никогда не думал, что отдача долгой жизни может быть настолько омерзительной. Бритва вышла из моей ладони быстро, словно ждала мысленного приказа, но мне показалось, что даже мой нож вздрогнул, когда я, с усилием наклонив в сторону живой бюст, начал обрезать толстые и тонкие трубки, по которым к обрубку чала профессора поступала питательная жидкость. Надо сказать, он держался молодцом, закусил губу, побледнел как полотно, но так больше ни разу и не застонал от того, как потерял сознание». «А может, и умер, не знаю. Глупо проверять пульс у того, чье искусственное сердце ты только что отрезал от тела. Поэтому я, обрезав последнюю трубку, быстро спустился, держа обрубок кречетого мышкой, подбежал к пульту, нажал указанную кнопку и рванул к стоячему автоклаву с заполненному серым туманом. Это была типичная емкость, которую часто встречаются в лабораториях зоны. Они либо пустые, Либо в них находятся сморщенные, высохшие трупы мутантов, которых ученые не удосужились вытащить, когда после Чернобыльской аварии спешки покидали места своих биологических экспериментов. Понятия не имею, что за матрица была в том автоклаве. В плотном тумане было ничего не видно. Но когда я подбежал ближе, то увидел две трещины в толстом стекле, точно такие же, как в моем сне но раздумывать, откуда они появились, было некогда. Сбоку автоклава была прикреплена такая же лестница, как и колония жизнеобеспечения. Я быстро забрался по ней, бросил в туман останки профессора, теперь уже наверняка останки, так как Кречетов не подавал признаков жизни, и чуть не сорвался вниз от резкой боли, рванувшей голову изнутри. А потом я увидел, как из моей ноздри выскользнул тонкий червяк металлического цвета, и нырнул в туман автоклаба. Что ж, надеюсь, НАПС сможет как-то помочь профессору. Хотя сильно сомневаюсь, что четверть трупа смогут реанимировать даже самые, что ни на есть, крутые наноботы. Я спустился, подошел к пульту и на всякий случай снова нажал зеленую кнопку. Что бы там ни было в той колбе, заполненной туманом, думаю, совершенно ни к чему, чтобы оно выбралось наружу. Крышка начала закрываться, И мне показалось, что за мгновение до того, как она намертво запечатала вертикальный автоклав, из тумана высунулась мускулистая рука, перевитая венами, и попыталась остановить ее движение вниз. Хотя, думаю, это была не чья-то рука, а мое воображение, разогравшаяся после столь явного сна в стеклянном гробу. Что ж, так или иначе, мой долг жизни перед Кречетовым был уплачен. Теперь оставалось подумать над тем, как выбраться наружу и не в одних трусах. В автоклав меня Захаров определил, предварительно сняв с меня все, кроме них. Я направился было к лифту, ведущему на верхний этаж, но внезапно дверь с надписью «Выход» над ней открылась. И на пороге появилось подобие человека, с которыми мне уже приходилось встречаться. Кип в полной боевой выкладке, вооруженный до зубов, в бронекостюме, и с тактическим бронированным шлемом на голове, у которого забрало из бронестекла, было откинуто назад. Видимо, академик Захаров одной общей командой вызвал всех кибов на ликвидацию возгорания, а потом вспомнил, что оставил без присмотра меня, Кречетова и загадочную матрицу в вертикальном автоклаве и решил послать одного боевого андроида присмотреть за лабораторией и теми, кто в ней находился. Я прекрасно знал, как реагируют кибы этой модели, на изменение стандартной ситуации. Боевые андроиды Захарова выпускались в двух вариантах. Довольно примитивные биомашины бюджетной версии и дорогие продвинутые, способные принимать сложные самостоятельные решения. Видимо, для охраны лаборатории дорогая модель КИБа не требовалась, а у бюджетной алгоритм действий был незатейливый. Видишь нестандартное изменение ситуации — стреляй. «Чем КИБ увидишь меня?» и решил заняться, потянув из кобуры на поясе стреляющий электрошокер «Тайзер». Это было очень любезно с его стороны, так как ему ничего не стоило отработать меня очередью из автомата FNF-2000, что болтался у него на ремне. Но, видимо, Захарову я был для чего-то нужен, потому на мой случай у Киба, похоже, были особые указания. «Тайзеры? Машинки эффективные?» Их американская полиция очень уважает. Такая штуковина, с виду напоминающая пистолет, выстреливает два электрода, которые при попадании в биологический объект вызывают у него нейромышечный паралич вследствие электрошока. Поскольку разрядные электроды подается более чем солидный, шансов у жертвы сохранить двигательные функции практически не остается. И у меня не было ни единого шанса уйти от выстрела. На расстоянии пять метров, что отделяли меня от андроида, эта машина для убийства точно не промахнется. Экип это знал. Поднял тайзер, и я готов был поклясться, что на неподвижной резиновой харе биоробота появилось что-то наподобие торжествующей улыбки. И ты, похоже, Захаров строил в своих охранников чувство морального удовлетворения от хорошо проделанной работы». Но за мгновение до того, как андроид нажал на спуск, случилось неожиданное. А именно, изнутри вертикального автоклава, куда я сбросил останки Кричатова, раздался громкий, душераздирающий стон. И настолько этот звук был жутким, что даже кип отвлекся и немного повернул голову в сторону стеклянной колонны, нажав на спуск тайзера на четверть секунды позже, чем следовало. Потому что эту четверть секунды Я использовал на все сто процентов. Должен сказать, что Нап проделал внутри меня неплохую работу. Я чувствовал себя так, будто только что с Курорта вернулся, где вел исключительно здоровый образ жизни. Много спал, правильно питался, тренировался не на износ, но и не на отвали. То есть сил было более чем предостаточно, и с реакцией даже лучше, чем обычно. Потому я вовремя успел рвануться в сторону. И электроды пролетели в сантиметре от моей шеи. А для того, чтобы выстрелить второй раз, Кибу пришлось бы сменить картридж Тайзера. При должной сноровке дело пары секунд, но андроид понимал, что этих секунд у него нет, так как я уже летел на него с бритвой в руке, клинок которой испускал зловещий черный свет, расходящийся от него волнами цвета космоса. Надо отдать должное Захарову. Модель охранного андроида у него получилась хоть и бюджетной, но не бесполезной. Поняв, что перезарядить Тайзер он не успеет, Кип проворно отпрыгнул назад и даже успел выдернуть из ножен glock 81 Очень неплохой австрийский боевой нож с пилой на обухе, которая при всовывании клинка в биологическую цель создает ей массу дополнительных ярких ощущений. Кип даже имел представление, Как работать ножом в бою на короткой дистанции, попытавшись плоскостью куленка своего ножа заблокировать удар бритвы. Но Андроид был не в курсе, что мой нож способен не только резать хлеб, колбасу и вражьи тушки, но и любую другую материю, включая границы между мирами. Так что в результате блока, возможно, эффективного против любого другого ножа, в руке у Киба ставилась лишь рукоять. А клинок, срезанный подчистую, со звоном упал на капельный пол. Кип не растерялся и здесь, попытавшись заблокировать мой второй удар предплечем. Видимо, не осознал возможности бритвы, подумал, что клинок его ножа просто отломился. Увы, ничего хорошего из этого не вышло. Лезвие бритвы легко прошло сквозь синтетическую кожу и титановую кость, смахнув кисть руки андроида вместе с перчаткой. А потом я ударил третий раз. Глубоко, с оттягом, и голова Киба, срезанная с шеи, покатилась по полу. Обезглавленное туловище постояло немного, словно осознавая, что ему делать дальше без управляющего центра. И так ничего и не придумав, рухнуло на кафель. Победа — это всегда приятно, особенно когда ты в одних турселях, а противник вооружен до зубов. При этом я понимал, что мне просто крупно повезло. А также я отлично осознавал, что везение – величина очень непостоянная, и если стоять на месте, восторженно прищелкивая нижней челюстью от ощущения собственной крутости, можно лишиться не только везения, но и головы, например, как кип, валяющийся возле моих ног. Потому я за дело взялся максимально шустро. Экипировка у андроида была самая обычная, человеческая. Черный тактический комбинезон, с вставными полимерными бронепластинами на груди и спине, разгрузка, берцы, шлем с тонированным бронестеклом, полностью закрывающим лицо. Все это было очень кстати, как и мой никуда не девшийся устойчивый навык раздевать трупы убитых врагов для того, чтобы заменить собственный шмот, пришедший в негодность. Менять в данном случае было нечего. Армейские камуфлированные труселя с отделением для причиндалов оставил себе, так как у кибовых кальсон такого отделения не было. Да и правда, на кой бесполому андроиду такие дополнительные опции нижнего белья. А вот все остальное подошло с запасом минимум на размер больше. Киб был пошире меня в плечах и повыше. Ничего ужасного. Рукава куртки оказались регулируемыми, штаны, заправленные в берцы, подворачивать не пришлось. А у шлема шлемник оказался с подкачкой с сжатым воздухом для регулирования на случай, если харя пользователя окажется слишком тощей или же наоборот неприлично раскормленной. Кстати, на лицо отрезанная голова Киба оказалась совершенно манекенной с виду. Резиновая харя практически не детализированная. Ну и правильно. Какой смысл морочиться с эстетикой морды робота, функция которого не предусматривает съемок в кино и выступлений со сцены. Но рот, губы намечены, веки глаза прикрывают, и нормально. А брови и волосы ⁇ это уже баловство, ведущее к бессмысленному удорожению модели. Берц-Андроида, правда, оказались на два размера больше, но положение спасли кибовые кольцоны, из которых я быстро соорудил две портенки, поверх которых натянул трофейные носки. Получилась громоздка, но в берцы ноги сели плотно. Ну и нормально. То, что хотелось. При встрече, кстати, поинтересуюсь у Захарова, с какой целью он снабжает колесонами своих биороботов. В помещении, кстати, становилось все жарче. Похоже, огнесмесью бункер-академика кто-то заливал на совесть. Потому, укомплектовавшись снарягой и оружием, я подогнал шлем под свою голову и нажал кнопку лифта, который, как ни странно, еще работал.